Глава вторая. Отступление. Аналитический центр ЦРУ, где-то около городка Юджин, штат Орегон, США. Восьмидесятое безопасное поселение активировано. Тип замых семнадцать, ранг первый. Красивым женским голосом произнесла машина. — Эй, Фил, с тебя пиво? Я выиграл пари. В мое дежурство появилось новое поселение. Черт! — Фил, два пива! «Тип замок еще никто никогда не активировал!» — крякнул подтянутый старик в военной форме. «Везет тебе!» — не огорчился волосатый и флегматичный Фил, одетый в такую же военную форму, и нажал кнопку связи для доклада. Доложив и выслушав собеседника, он подошел к большой бумажной карте земной игровой зоны и воткнул булавку с белым кругляшом в карту. — Очень близко к земле земной зоны, далеко от ближайшего города. Когда спадет защита, его первым навестят соседи, — задумчиво произнес Фил. — Там гуманоиды в соседях. Не будут на него нападать, — возразил напарник. «Спорим — Спорим? В глазах Фила блеснул азарт. — Тут банк пива мало. Давай на дюжину, — привычно согласился старик. Идринские дебри Я нахожусь в замке. Это стало понятно, как только вышел наружу. Был еще один способ удостовериться. Пересчитать длинные свитки сообщений системы, но пока решил отложить это. Над головой все то же Идринское небо. Вдалеке тянутся вершины сосен, но вместо скал теперь стоит замок. Во дворе пустынные тихо. Об управлении поселениями мне почти ничего не известно. Буду разбираться сам». Ясно, что я вытащил выигрышный билет. Такая удача игроку вроде меня и не снилась. Я обычный парень. Единственный сын своих родителей из деревни небогатых и старомодных. Мне двадцать пять, и последние восемь лет я живу отдельно от них, в Москве. Окончил там не самый престижный вуз, четыре года бакалавриата, два магистратуры, и теперь я дипломированный экономист. Впрочем... По специальности не работал ни дня, два года перебивался на разных малооплачиваемых подработках. Возвращаться в деревню не хотелось, а деньги родители присылать мне не имели возможности, поэтому приходилось крутиться как только можно. Полгода назад я, как и все земляне, был ошарашен новостью о контакте с Вселенским Содружеством. Первый месяц царила эйфория, ведь возможности Содружества были так велики, Что казалось, все проблемы землян будут решаться по щелчку пальца. Но щелкать было некому, и со временем стало ясно, никто нам ничего не должен. Конечно, нам могут многое продать, почти все, но исключительно за общую межзвездную валюту — кредиты. Игры появились почти сразу, в том числе и это — основание. Для входа в нее не требовалось никаких устройств. Достаточно было отправить мысленный запрос, и разум подключался к вселенскому информационному полю. Тело же при этом погружалось в стазис и не старело. Это мгновенно вызвало ажиотаж среди миллионов людей. Тем более пребывание в виртуале не имело временных ограничений. В первое время люди входили в игру из разных мест, в том числе и общественных, например, находясь в машине, стоящей в дорожной пробке или в вагоне метро, и это создавало массу неудобств. И вообще не очень приятно видеть на скамейке в сквере тушки неподвижных тел, застывших в стазисе. Да и для них самих это было небезопасно. Позже за это стали вводить штрафы, и люди начали входить в игру из дома или из других специально приспособленных для этого мест. Сразу стали появляться всевозможные гайды по игре, были даже якобы от других цивилизаций. Всего за три дня квота, отпущенная землянам, оказалась заполнена. Мне удалось попасть в игру только после расширения населения безопасных городов с 10 до 25 миллионов человек. Приглашение давал Искин случайным образом, поэтому я попал в европейско-азиатский город Ауарх. Иду осматривать свое поселение. Надо же, действительно замок. Самый настоящий, очень похожий на земной. Своим появлением он сломал местный ландшафт, очутившись на месте скалы, просто заменив ту на местности. К безопасному поселению прилагалась и безопасная зона, размерами значительно большими. Еще раз оглядываю двор. Все просто. Стена из кирпича метров семь высотой и два шириной. Мощные ворота размерами четыре на четыре метра. В стенах замка несколько башен пока неясного назначения позади меня просторный двор размером в парочку футбольных полей и само здание замка нет надо читать информацию по замку вызывай информер перед глазами и еще нужное раздела ага вот оно замок семнадцать вместимость безопасной зоны шестнадцать человек не считая владельца вот откуда цифра семнадцать в названии наверное владение внутренние помещения шесть тысяч двести квадратных метров подвалы четыре тысячи четыреста квадратных метров безопасное поселение одиннадцать тысяч шестьсот квадратных метров безопасная зона поселения двенадцать пять квадратных километра оснащение замка Алтарь возрождения. До 17 человек одновременно. Портал перемещения. 17 человек в месяц. Плюс 1700 килограммов груза. Накопитель маны. 1 миллион единиц. Хранилище. Больших 2, средних 8, малых 32. Малая алхимическая лаборатория. 1. Малая кузня. 1. Тюремные камеры. 2. Далее шел список всех комнат, имеющихся в замке. И я насчитал шестнадцать жилых покоев, отметив наличие даже оранжереи. Смотрю карту земной зоны влияния. Куда же меня забросило-то? Вижу красную точку почти на границе. Когда прыгал, я, естественно, не знал, куда попаду. Не было у меня для этого нужных навыков. Стоп, игра. Выхожу из виртуала у себя в съемной квартире и пытаюсь собрать мысли в кучу. Сердце бьется в два раза чаще, чем обычно. Подхожу к открытому окну и некоторое время наслаждаюсь прохладой. Неужели это произошло со мной? Что имеем? Небольшой участок с перспективой на вырост хрен знает где. Зато ингредиентов ценных там можно найти, наверное, много. Ведь он расположен на самой окраине земной зоны. Плюс добыча ископаемых, лут с убитых зверей и все такое. Заработать можно, но на доступ к аукционам только из пяти изначальных городов. Еще один важный момент. Одному обследовать окрестности поселения мне будет не с руки, надо искать единомышленников. Я только недавно вышел из клана игроков по причине развала Онова, а в новый еще не вступил. Дружки остались, но знаю я их мало. Кого пару в недель, кого и того меньше». Тем не менее, собирались мы два раза в кафешке, Кланта был московский. Телефончики их есть, все лучше, чем левых со стороны брать. Или хуже. Я ведь сейчас не голь перекатная, а богатый человек, в теории. Да и опасно светиться. А ну как, засадят куда в рабство. Не сомневаюсь, есть уже такая гадость в виртуале. Причем не сильно востребованная. Ведь сменить персонажа можно в любой момент, а вот реальное тело могут засунуть хоть куда. И из тюрем в игру заходят. Не зря же мне предложили смену имени и внешности. До этого я и не знал даже, что такое в игре возможно. Хотя несколько десятков правителей безопасных зон у всех на виду, и ничего, живо-здорово. Надо узнать все тонкости. Ставлю чайник и захожу на форум через ноут. Новость номер один — мое новое поселение. Действительно, не каждый день ведь основываются будущие города. Читаю про поселение первого ранга. Информация скудная. Судя по другим подобным городкам, за два месяца поселение может перейти на второй ранг, а это уже дает вместимость 64 человека. Один из первопроходцев, например, перешел с первого ранга на третий всего за пять месяцев, и в его поселении сейчас состоят 256 человек. Ранг увеличили в четыре раза, как я понял, и умножили на стартовую вместимость получив таким образом текущую вместимость поселения. Но точной формулы ни у кого нет, это только частный случай. Отступление. Неприметный кабинет в подвальном помещении известного здания на Лубянке. На двери табличка серверная. За дверью небольшой кабинет, где пока в бойске, закинув ноги на стол, сидит долговязый волосатый парнишка в домашнем свитере, и энергично тыкает пальцами в планшет, играя в какую-то очевидно увлекательную игру. Скрытая мощная дверь, не сильно заметная на фоне стены позади него, дает проход в целую гроздь комнат, в одной из которых седоватый крепыш слушает отчет высокого статного офицера в чине майора. За шесть месяцев нам удалось забросить в игру основание 503 наших сотрудника и завербовать 3500 игроков. «Нам подконтрольно на 12 кланов. Еще в 21 одном есть руководящие позиции. Вместе с аналитическим отделом в проекте игра заняты 5000 человек. На самоокупаемость пока не вышли. Планируемая дата – 10 месяцев со старта игры». «Что по нашим городам?» – буркнул Крепыш. «Два города под контролем российских граждан мы прикрываем лишь частично, с согласия владельцев». — Оба правительственных проекта, выкупившие камни основания у нашедших, тоже нам не подчиняются, но мы имеем там службу контроля. В настоящее время ведутся переговоры о покупке камня основания четвертого ранга. Текущая цена — 12 миллиардов долларов. Деньги заложены правительством в бюджете на следующий квартал. — Способ прижать владельцев поселений еще не придуман? — без особого интереса спросил Крепыш напоследок. — Явных попыток взять владельца под контроль зафиксировано не было. После инцидента с Аманским заключенным, когда руководство этой страны лишилось любого доступа к межгалактическим услугам, все поняли предупреждение. Обращая внимание, что более двух десятков найденных камней до сих пор не активированы, а из ровно 80 созданных поселений 20 неизвестно под чьим контролем. «Было же 79 с утра!» В первый раз блеснула эмоция в глазах крепыша. Час назад активировали камень основания первого ранга. Новое поселение находится на Шибе. Там почти десять тысяч километров до ближайшего города. Скорее всего, вынужденная активация была по таймеру. На таком расстоянии нет возможности связаться с другими городами. Да и первого ранга оно. А в таких поселениях подобное часто случается. Из 12 известных случаев, в трех точно знаю, включался таймер с обратным отсчетом такая вещь в себе получилась. Блеснул познаниями в философии неожиданно развеселившийся начальник проекта. Перемести добычу и ресурсы на аукцион практически невозможно, разве что через порталы. Но порталы — вещь очень редкая, и вряд ли они там есть, да и заряжать их маной тяжело. А уж про НПС и говорить нечего. Только в пятой части поселения первого ранга они шли в комплекте.